Я, конечно, имею в виду не военный аспект. С интервенцией в основном покончено. Сражения скоро будут вестись за дипломатическими столами. Кроме де-факто Советская республика должна утвердить себя и де-юре. Нашим товарищам, видимо, придётся сменить шинели на дипломатические фраки. Вот тут-то белая эмиграция постарается не упустить возможности напакостить. — Разрешите, Феликс Эдмундович? — раздался у двери голос секретаря ВЧК Герсона. — Срочный пакет! — Отлично! Кажется, в самый раз его доставили. Дзержинский сломал сургучные печати и вынул лист бумаги с коротким текстом. Прочитал, улыбнулся и подал Минжинскому. — Собственно говоря, бумага больше вас касается, дорогой Вячеслав Рудольфович. Это было решение ЦК РКПБ и правительство о назначении Минжинского председателем особого отдела вычека и членом коллегии. Примите мои поздравления. Думаю, что улучшению работы это будет способствовать больше, чем создание кружных особых отделов. Жму вашу руку. Вспомнилась строчка письма. Перед отъездом на Западный фронт Феликс Эдумдович сделал ещё одно распоряжение к Сенофонтову. Для связи с ЦК по политическим вопросам предлагаю назначить товарища Минжинского как постоянного представителя в вычеке, не лишая, конечно, права членов коллегии вычека непосредственно обращаться и сноситься с ЦК по частным вопросам, конечно, с вашего ведома. Товарищу Минжинскому предлагаю тоже поручить делать в ЦК систематические доклады о важнейших делах, имеющих политическое, экономическое и партийное значение. В июле в Рангель начал новое наступление из Крыма. Снова пришлось драться на два фронта. Белополякам удалось остановить наступление Красной армии на Висле и принудить к отходу наши оторванные от баз снабжения и подевшие в непрерывных боях части. Но сил у Пилсудского оставалось мало, и Польша предложила начать мирные переговоры. Можно было готовиться к решающему удару по Врангелю. Председатель особого отдела Вычека выехал в начале октября на Украину для руководства борьбой с националистическим подпольем, которое оживилось с продвижением Врангелевских войск, а также для организации разведывательной работы в тылу Чёрной обороны. Станционные здания таращились провалами выбитых окон. На искрёванных пулями и осколками стенах чернели горелые подпалены. С прокосившихся столбов свисали обрывки проводов. Их раскачивали унылые осенние ветры, катившие над голой безлюдной степью. В тупиках ржавели паровозы, а возле искорёженного полотна валялись вверх колёсами ободранные до последней щитки остылы вагона. Под Мелитополем ночную темноту продырявляли всполохи выстрелов и про вагоном зацокали пули. Улемётными очередями охрана отгнала бандитов в степь, где по вечерам небо кровинело заревами пожаров, где вдали от дорог хранились богатые хутора, дававшие бандам приют и пищу. Почти сутки пришлось стоять на полустанке, пока ремонтная бригада дочинила мост через степную речушку и наладила выходную стрелку. Наконец, вагон председателя особого отдела остановился на запасном пути в степном городке где размещался особый отдел Южного фронта. Здесь Менжинского ждало сообщение, что в Риге подписан договор о перемирии и прелеминарных условиях мира с Польшей. Расколошматил Нифантов бандочку у Сачавича Слафрудольфович, оживлённо сообщил Сераешке. "Ребята по эскадрону хвастались: засаду в балки устроили с пулемётами и туда загнали бандитов. Половина сдалась в плен. Где пал Иванс?" у себя в купе сидит, сумрачный он сегодня. Похоже, что-то у него стреслось. Вот так я и разыскал своего фидёшку Вячеслав Радольфович сказал Нифантов, показав сломанный финский нож с ручкой из рыбьего зуба, на который был вырезан остромордый белый медведь, стоящий на задних лапах. По этой вещице. Слова тяжело падали в тишине сумрачного купе. В глазах Нефонтова была неизбывная боль. На одинокую степную бахчу Нефонтов завернул, чтобы спросить, в каком направлении ушла банда усача. «С утречкой тянулись, верхами, вон к тому гору, человек с полсотни».